Большой промежуток времени, прошедший между смертью Иисуса и написанием Евангелий, не единственная причина сомневаться в исторической достоверности последних. Кроме того, они еще и противоречат друг другу. Хотя все Евангелии единодушно утверждают, что Иисуса сопровождали 12 особо приближенных учеников, однако насчет того, кем были все эти люди, нет никакого согласия. Матфей и Лука ведут родословную Иосифа, мужа Марии, от царя Давида через два совершенно непохожих друг на друга ряда предков, коих Матфей насчитал 25, а Лука — 41. Мало того, предполагается, будто Иисус родился от девственницы. Таким образом, считать Иисуса потомком Давида на том основании, что потомком Давида был Иосиф, христиане никак не могут. Также в Евангелиях встречаются расхождения с установленными историческими данными, например, о римских правителях и их деятельности. Еще одна проблема, не позволяющая принять Евангелие за правдивое изложение событий, связана с прослеживаемым в них навязчивым стремлением к исполнению пророчеств Ветхого Завета. Особенно это касается Матфея. Он производит впечатление человека, вполне способного выдумать происшествие и вписать его в Евангелие, просто чтобы оправдать какое-нибудь пророчество. Самый вопиющий пример — сочиненный им легенда о том, что Мария родила Иисуса, будучи девственницей. Это одна из тех легенд, которым в полной мере удалось зажить своей собственной жизнью. Матфей рассказывает про ангела, явившегося заверить Иосифа, что его нареченная супруга Мария беременна от Бога, а не от другого мужчины. Кстати говоря, это расходится с рассказом Луки, где ангел приходит непосредственно к Марии. Как бы то ни было, Матфей, без тени смущения, продолжает, честно признаваясь своим читателям, что... «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, стихи 22-23. Здесь и далее, если не указано иное, библейские цитаты даются в синодальном переводе. Пожалуй, слово смущения я употребил здесь не к месту. У Матфея, кем бы он ни был, представления об исторической достоверности сильно отличались от наших. Исполнение пророчества было для него важнее того, что происходило на самом деле. И он бы не понял, почему я так вырезался без тени смущения. Совершенно не понял Матфей и самого пророчества. Оно находится в седьмой главе книги пророка Исаии. Из чтения этой книги очевидно, впрочем, похоже не для Матфея, что речь идет не об отдаленном будущем, а о ближайших событиях. Пророк говорит царю Ахазу о некой конкретной молодой женщине, которая присутствовала там же и даже была на тот момент уже беременной. «Дева» из приведенной Матфеем цитаты соответствует слову «альма» в древнееврейском тексте Исаии. «Альмой» могли называть девственницу, но могли и просто молодую женщину, примерно так же, как обстоит дело с английским словом «maiden», используемым в обоих значениях. Когда книгу Исаии перевели на греческий для той версии Ветхого Завета, называемый Септуагинтой, который мог читать Матфей, Альма превратилась в Партенос, а это слово уже определенно означает именно девственницу. Простая ошибка переводчика положила начало повсеместно распространившемуся мифу о Пресвятой Деве Марии, ставшей для католиков своего рода богиней, царицы Небесной. Вследствие все того же стремления осуществлять пророчество и Матфей и Лука сделали так, чтобы Иисус родился в Вифлееме. Еще один ветхозаветный пророк Михей предсказал, будто Вифлеем, город Давидов, станет местом рождения иудейского мессии. Евангелие от Луки, глава 2, стих 4. В Евангелии от Иоанна признается весьма здраво, что Иисус родился в Назарете, где жили его родители. Иоанн сообщает, что люди удивлялись, каким образом Иисус, если он действительно Мессия, мог родиться в Назарете. Марок о его рождении вообще не упоминает. Но как Матфей, так и Лука хотели, чтобы исполнилось пророчество Михея, и каждый из них постарался найти способ переместить родину Иисуса из Назарета в Вифлеем. Увы, сделали они это двумя различными, несовместимыми друг с другом способами. Лука в качестве решения загвоздки использовал налог установленный римским императором Августом. Ведение этого налога, если верить Луке, сопровождалось переписью населения. Здесь евангелист намухлевал с датами, поскольку нынешним историкам известно, что никакой переписи населения в соответствующий рассказу времени не было, но пускай каждый, чтобы быть правильно учтенным в переписи, должен был отправиться в свой город. Евангелие от Луки, глава 2, стих 3. И хотя на самом деле Иосиф жил в Назарете, своим городом, согласно Луке, был для него Вифлеем. Почему же? Потому что Иосиф был потомком царя Давида по мужской линии, а Давид был родом из Вифлеема. Все это, кстати, само по себе нелепо. По собственным же словам Луки, Давид был предком Иосифа в 41 первом поколении. По какому такому закону своим городом человека мог бы считаться город, где родился его столь отдаленный предок? У вас есть хотя бы малейшее представление о том, кем был ваш предок в сорок первом поколении по мужской линии? Сомневаюсь, сможет ли даже королева Елизавета ответить на такой вопрос. Как бы то ни было, Лука утверждает, что именно поэтому Иисус родился в Вифлееме. Его родители прибыли из Назарета к месту рождения Иосифова, предка в сорок первом поколении, чтобы принять участие в переписи. Матфей подходит к осуществлению пророчества Михея иначе. У него, судя по всему, Мария с Иосифом изначально живут в Вифлееме, потому там же родился и Иисус. Затруднением для Матфея было переместить их затем в Назарет. Для этого он прибегнул к помощи злого царя Ирода, пронюхавшего о рождении Иисуса в Вифлееме. Напуганный предсказанным появлением нового царя Иудейского, который его свергнет, Ирод распорядился перебить в Вифлееме всех младенцев мужского пола. Бог отправил ангела явиться Иосифу во сне, предупредить его и велеть ему бежать вместе с Марией Иисусом в Египет. Вам, возможно, приходилось петь рождественский гимн с такими словами: Ирод страхом был сражен, что мол за царя над всеми, приказал убить всех он младенцев в Вифлееме. Мария и Иосиф вняли предупреждению и не возвращались из Египта до самой смерти Ирода. Однако и после этого они избегали появляться в Вифлееме, так как Бог в другом сновидении предупредил Иосифа, что для них представляет опасность и сын Ирода Архилай. Таким образом, Иосиф вместо Вифлеема поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется, реченное через пророков, что он Назареем наречется. Евангелие от Матфея, 2 глава, 23 стих. Матфей тут сработал чисто, благополучно сплавил Иисуса в Назарет, а попутно даже умудрился записать на свой счет еще одно сбывшееся пророчество. Я обещал вернуться к разговору о тех дополнительных Евангелиях числом около пятидесяти, что могли бы войти в канон ряду с книгами Матфея, Марка, Луки и Иоанна. По большей части они были составлены в первые два столетия нашей эры, но, как и в случае с четырьмя официальными Евангелиями, их окончательные письменные версии — основывались на более старых устных традициях, предположительно, с добавлением свойственных испорченному телефону искажений. Сюда относятся Евангелие от Петра, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии Магдалины, Коптское Евангелие от Фомы, Евангелие детства от Фомы, Евангелие египтян и Евангелие Иуда Искариотов. В некоторых случаях причины, почему эти тексты не включили в канон, очевидны. Возьмем, к примеру, Евангелие Иуда Искариота. Во всей истории про Иисуса Иуда — главный злодей. Он выдал Иисуса властям, чтобы те арестовали его, судили и казнили. Согласно Евангелию от Матфея, мотивом для предательства была алчность. Таким образом, Иуда заработал 30 серебряных монет. Но, как мы уже видели, беда Матфея в его одержимости пророчествами из Ветхого Завета. Матфею хотелось, чтобы все, что не происходило с Иисусом, было исполнением какого-нибудь пророчества. Стоит поинтересоваться, не стал ли и якобы жадный Иуда жертвой Матфеевой пророческой мании? На этот счет имеются подсказки, о которых мне сообщил историк-библеист Барт Эрман. В книге пророка Захарии, глава 11 стих 12, сказано, что Захария получил 30 сребреников. Не слишком впечатляющее совпадение. Пока мы не посмотрим, что же Захария говорит в следующем стихе. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». И сказал мне Господь, «Брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какой они оценили меня!» И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Книга пророка Захарии, 11 глава, стихи 12-13. Держите в уме горшечника и бросил, возвращаясь к главе 27 Матфея. Полное раскаяние Иуда принес свои 30 серебряных монет первосвященникам и старейшинам.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 Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 8. Первосвященники не захотели взять кровавые деньги, и потому потратили эти 30 серебряных монет на покупку поля под названием «Земля горшечника». Верный себе Матфей завершает эпизод еще одним пророком, на сей раз Иеремии. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли тридцать сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника, как сказал мне Господь». Евангелие от Матфея, 27 глава, 9 стих. Евангелие Иуды – один из самых удивительных документов, обнаруженных в XX веке. Люди знали, что такое Евангелие существовало, поскольку оно упоминается и осуждается первыми отцами церкви. Но все считали его утраченным, возможно, уничтоженным, как ересь. Как вдруг, в 1978 году оно было найдено вместе с другими сочинениями и обрывками рукописей, хранившимися в какой-то пещере на протяжении примерно 1700 лет? Вы случайно обнаружили египетские крестьяне? Как часто бывает в таких случаях, потребовалось некоторое время, прежде чем этот бесценный документ попал в руки к настоящим ученым, умеющим обращаться с ним надлежащим образом, и потому он успел несколько повредиться. Радиоуглеродный анализ датирует его 280-м годом плюс-минус 60 лет. Этот вновь обретенный текст написан по-коптски, то есть на языке жителей Древнего Египта. Но его считают переводом более раннего, пока еще не найденного, греческого источника, возможно, примерно ровесника четырех канонических Евангелий. Как и их, его написал не тот, кто указан в качестве автора, то есть вряд ли это был Иуда собственной персоной. Данный документ по большей части состоит из бесед между Иудой и Иисусом. В нем излагается история предательства, но с точки зрения Иуды, во многом того оправдывающей. Из этого Евангелия выходит, будто Иуда был единственным из 12 учеников, действительно посвященным в миссию Иисуса. Как мы увидим в главе 4, христиане верят, что Иисус был арестован и казнен в соответствии с Божьим замыслом, чтобы Бог мог отпустить человечеству грехи. И на самом деле предательство Иуды помогло Иисусу осуществить этот план. Иуда оказал Иисусу, а также Богу, услугу. Если это выглядит странно, а так и есть, то странность тут проистекает непосредственно из основной идеи христианства, что смерть Иисуса была необходимой жертвой, изначально задуманной Богом. Нетрудно понять, почему римский собор мог счесть включение Евангелия Иуды в канон нежелательным. По иным, но тоже понятным причинам, не захотели туда включить и Евангелие детства от Фомы. Как обычно, никому неизвестно, кто написал его, Вопреки молве, это не был Фома неверный, ученик, потребовавший доказательств, чтобы убедиться в воскресении Иисуса. Вероятно, его следовало бы назначить святым покровителем ученых. Евангелие рассказывает удивительные вещи о детстве Иисуса, то есть о периоде его жизни, практически не упомянутом в официальном каноне. Если верить Евангелию в Иисус был озорным ребенком и не стеснялся щеголять своими магическими способностями. В возрасте пяти лет, играя возле ручья, он набрал оттуда грязи и слепил из нее двенадцать живых воробьев. Воробей состоит более чем из ста миллиардов клеток. Нервные клетки, мышечные клетки, клетки печени, клетки крови, клетки костной ткани, еще сотни различных типов клеток. Каждая клетка представляет собой миниатюрный механизм умопомрачительной сложности. Любой из двухсот воробьиных перьев — чудо изысканности и тонкости устройства. Во времена Иисуса никто таких подробностей не знал. Тем не менее, можно подумать, наверняка взрослые были весьма впечатлены. Ведь чтобы одним махом сотворить все это из грязи, надо быть поразительно искусным волшебником. Но нет. Иосиф предпочел выбронить Иисуса, поскольку дело было в субботу, когда иудейские законы запрещают работать каким бы то ни было образом. Некоторые современные иудеи не станут субботу даже щелкать выключателем, чтобы зажечь свет. За них это сделает специальный таймер. Существуют также жилые дома, где лифт по субботам останавливается на каждом этаже, чтобы вам не нужно было работать, нажимая на кнопку. На ругань Иисус отреагировал тем, что хлопнул в ладоши и сказал воробьям, «Летите!» Евангелие детства, Евангелие от Фомы, 2, перевод свинцитской. Те виновались и чирика улетели прочь. Согласно Евангелию детства, юный Иисус мог использовать свои колдовские умения и не столь симпатичным образом. Как-то раз он шел через деревню, а другой ребенок наскочил на него и ушиб ему плечо. Иисус разозлился и сказал, «Ты никуда не пойдешь дальше». Евангелие детства, Евангелие от Фомы, 2. В тот же вечер мальчик упал замертво. Само собой, скорбящие родители нажаловались Иосифу и потребовали, чтобы тот следил за тем, как Иисус использует свою магическую силу. Им следовало бы быть осторожнее. Иисус тотчас же ослепил их. А незадолго до того ему досадил еще какой-то мальчик. Иисус проклял его так, что тело мальчика полностью иссохло. Был и хорошее. Когда один из товарищей Иисуса по играм погиб, упав с крыши, Иисус воскресил его. Подобным же образом он спас еще нескольких, однажды исцелил человека, случайно рубанувшего себе топором по ноге. Как-то раз он помогал своему отцу-плотнику, оказалось, что кусок дерева слишком мал. Но не переделывать же хорошую работу из-за такой ерунды. Иисус просто удлинил деревяшку при помощи одного из своих волшебных заклинаний. Никто не думает, будто сказочные чудеса из Евангелия Детства от Фомы действительно происходили. Иисус не превращал грязь воробьев, не убивал наскочившего на него мальчика и не ослеплял его родителей. Точно так же, как и не удлинял кусок дерева в плотницкой мастерской. Но почему тогда люди верят в столь же небывалые чудеса, описываемые в официальных канонических Евангелиях: превращение воды в вино, хождение по воде? Воскрешение мертвых? Поверили бы они в чудо с воробьями или в чудо удлинения доски, если бы Евангелию детства удалось попасть в канон? Что такого особенного в конкретных четырех Евангелиях, которым повезло быть отобранными кучкой епископов и богословов в 382 году в Риме? Отчего здесь двойные стандарты? Вот еще один пример двойных стандартов. Матфей сообщает, что в то самое мгновение, когда Иисус умер на кресте, большая завеса в Иерусалимском храме разорвалась пополам, земля сотряслась, могилы разверзлись, и мертвецы стали ходить по улицам. Следовательно, согласно официальному Евангелию, в воскресении Иисуса не было ничего необычного. Всего за три дня до того, как Иисус сделал это сам, множество людей восстало из могил и разгуливало по улицам Иерусалима. Действительно ли христиане верят в такое? А если нет, то почему? У нас не меньше, или лучше сказать, не больше причин верить в это, чем воскресение самого Иисуса. Каким образом религиозные люди решают, во что из выдуманных россказней им верить, а чего не замечать? Как я уже говорил, большинство историков, хотя и не все, считают, что Иисус существовал. Но отсюда не так много чего следует. Иисус — латинизированная форма еврейского имени Джошуа или Ешуа. Это было распространенное имя, и бродячие проповедники тоже были распространенным явлением. Нет ничего невероятного в том, что существовал проповедник по имени Ешуа. Их могло быть много. Что невероятно, так это будто кто-то из них превращал воду в вино или грязь воробьев, ходил по воде или удлинял деревяшку, рождался от девственницы и воскресал из мертвых. Если вы хотите верить в подобные вещи, вам стоит поискать более надежных доказательств, чем те, что имеются на сегодняшний день. Как выразился астроном Карл Саган, Необычайные утверждения требуют необычайных доказательств. Возможно, на это высказывание его вдохновил прославленный французский математик Лаплас, полагавший, что чем необычайнее факт, тем более сильными доказательствами он должен подтверждаться. В заявлении, будто существовал бродячий проповедник по имени Иисус, нет ничего экстраординарного. И доказательства, хотя они и слабенькие, тут вполне подстать. Скромные доказательства для скромного утверждения. Но вот уверение, что мать этого проповедника была девственницей, а сам он восстал из могилы, в самом деле крайне необычное. Тут нужны по-настоящему хорошие доказательства. А их нет. У Давида Юма, великого шотландского философа XVIII столетия, имелись кое-какие идеи насчет чудес, и мне бы хотелось уделить им внимание, поскольку это важно. Изложу их своими словами. Если кто-то утверждает, будто видел чудо, например, делает сенсационное заявление, что Иисус воскрес из мертвых или же превратил в детстве грязь в воробьев, то есть две возможности. Возможность первая — это случилось на самом деле. Возможность вторая — свидетель ошибается или лжет, был жертвой галлюцинации, обмана, увидел фокус и тому подобное. Вы можете говорить, мой свидетель так надежен, я доверил бы ему свою жизнь. А кроме того, есть и другие очевидцы. Будет чудом, если он ржет или ошибается. На что Юм возразит, замечательно. Но считая возможность вторую чудом, вы наверняка согласитесь с тем, что возможность первая и того чудесней. Всегда, когда у вас есть выбор между двумя возможностями, делайте его в пользу наименее сверхъестественной. Приходилось ли вам видеть выступление по-настоящему умопомрачительного мага, какого-нибудь великого фокусника? Скажем, Дэрена Брауна, Джейми Яна Суиса, Дэвида Копперфильда, Джеймса Рэнди или дуэта Пэна и Теллера. Это поразительно. Ваш внутренний голос кричит «Чудо!» Никакого объяснения, кроме сверхъестественного, тут быть не может. Но если фокусник честен, он тихонько скажет вам «Нет, это просто трюк». Я не могу раскрыть вам, как он делается, иначе меня исключат из магического круга, но, уверяю вас, это всего лишь трюк. Кстати говоря, не все фокусники честны. Некоторые из них загребают кучи денег, сгибая ложки с помощью так называемых психических сил, а затем, бессовестно убеждая компании по разработке недр, вот эти самые психические силы способны различить, где лучше копать. Подобные проделки даются мошенникам без особых усилий, ведь их жертвы сами страстно желают верить в чудеса. Иногда угадать, как был сделан фокус, несложно. Не вспоминается передача британского телевидения, где демонстрировались ошеломляющие проявления психических сил, телепатии и тому подобное. На самом же деле там показывали просто заурядных иллюзионистов, дурачивших телеведущего по имени Дэвид Фрост. Этот Фрост был либо очень глуп, либо, что вероятнее, притворялся таковым ради повышения рейтинга передачи. Отец и сын из Израиля представляли номер, где сын якобы читал мысли отца при помощи телепатии. Отец смотрел на секретное число и посылал сыну, находившемуся на другом конце сцены, волны мысли, которые тут правильно считывал. Изобразив глубочайшую сосредоточенность, отец затем выкрикивал что-нибудь вроде «Ну что, ты понял, сынок?» А тот вопил в ответ «Пять!» Аудитория взрывалась бурными аплодисментами, подогреваемыми придурковатым ведущим. Поразительно, необъяснимо, чрезвычайно таинственно, телепатия доказана. Ну что, вы поняли? Позвольте, я дам вам подсказку. Если бы секретным числом было восемь, отец крикнул бы, например, «Как думаешь, сын, справишься ли ты с этим?» В случае тройки он мог бы спросить, «Ну что, сынок?» А если бы там оказалась четверка, «Ну что, понял, сынок?» Но я хочу здесь сказать, что даже если фокусник действительно мастер своего дела, чего не скажешь о команде отца с сыном, и вы совершенно не представляете, с какого конца приступать к объяснению его трюка, это все равно просто трюк. Нет никаких поводов призывать на помощь чуда. Рассуждайте как Юм. Давайте применим аргументацию Юма к некоторым знаменитым фокусам, только заменим возможности на чудеса. Чудо первое. Иллюзионист на самом деле распилил женщину пополам. Пен и Теллер на самом деле выстрелили друг в друга из пистолетов и поймали пули зубами. Дэвид Коперфельд действительно украл Эйфелеву башню. Джеймс Рэнди действительно проник голыми руками в брюшную полость пациента и вытянул оттуда кишки. Чудо второе. Ваши глаза обманули вас, хотя вы неотрывно следили за каждым движением фокусника, и потому возможность, что вы что-либо упустили, кажется вам чудом. Думаю, как бы вы не сопротивлялись, вам придется согласиться, что чудо-2 менее чудесно. Вам следует предпочесть его и заключить вслед за юмом, что чудо-1 не было. Вас провели. Иногда чудо-1, то, что принято считать настоящим чудом, вроде бы удостоверяется значительным количеством свидетелей. Самый знаменитый пример такого рода — это, по-видимому, явление фатимской Богоматери. матери В 1917 году трое детей из города Фатимы в Португалии заявили, будто им было видение Девы Марии. По словам девочки по имени Лусия, Мария говорила с ней и пообещала возвращаться на то же самое место 13-го числа каждого месяца вплоть до октября, когда она явит миру чудо, показывающее, кто она такая. Слухи об этом разошлись по всей Португалии. 13 октября огромная толпа, в 70 тысяч человек, собралась, чтобы увидеть чудо. И можете не сомневаться, чудо, по утверждениям очевидцев, произошло. Дева Мария явилась Лусии, и только ей, которая взволнованно указала на солнце, после чего солнце будто бы оторвалось от неба и стало падать прямо на охваченную ужасом людскую массу. В тот момент, когда уже всем казалось, что этот огненный шар упадет и уничтожит их, чудо прекратилось, и солнце вернулось на свое обычное место на небосводе, сияя безмятежно, как всегда. Католики восприняли эту историю всерьез. Многие из них также относятся к ней поныне. Они официально признали ее чудом. Папа Иоанн Павел II, выживший после покушения в 1981 году, уверял, будто его спасла фатимская богоматерь, которая отвела пулю. Не просто богоматерь, а именно фатимская. Значит ли это, что католики верят во множество различных богоматерей? Неужели они даже еще более политеистичны, чем я предположил в главе первой? Не единственная Мария, а целый сон Марии в одной на каждое явление где-нибудь на пригорке или в пещере. В 2017 году католический прилад Доминик Лагонегро, викарный епископ Нью-Йорка, произнес проповедь, в которой процитировал собственную тетку, бывшую свидетельницей событий Фатиме. Согласно ее рассказу «Солнце заходило ходуном туда-сюда, почти что танцуя». То еще, кроме блаженной матери, смог бы заставить солнце танцевать?» засмеялся он, епископ Лубинера. «Но затем оно увеличилось и стало приближаться к земле», продолжал епископ. «Моя тетя вспоминает, что одежда всех присутствующих стала как будто ярко-желтой от солнечного света. Солнце продолжало падать на землю в течение нескольких минут», добавил он, пересказывая ее слова, «а затем перестала, вернувшись на свою орбиту». «На свою орбиту? А какой орбите может тут идти речь?» и оно продолжало падать на Землю в течение нескольких минут. Нескольких минут. Обратимся за помощью к Юму. Чудо первое. Солнце на самом деле двигалось в небе, после чего стало падать в толпу, ощутимо приближаясь к ней на протяжении нескольких минут. Чудо второе. 70 тысяч очевидцев ошиблись, солгали или были введены в заблуждение. На этот раз чудо-2 и впрямь выглядит как чудо, не правда ли? Все семьдесят тысяч человек увидели одну и ту же галлюцинацию одновременно. Или все они абсолютно одинаково врут? Ну уж это-то должно быть великим чудом. Так может показаться. Но посмотрите на альтернативу, на чудо-один. Если бы Солнце действительно двигалось, разве бы это не было видно каждому на освещенной стороне Земли, а не только людям, собравшимся на окраине одного единственного португальского селения? Кроме того, если бы Солнце в самом деле стало двигаться, или если бы стала двигаться Земля так, чтобы это выглядело движением Солнца, подобная катастрофа уничтожила бы нашу планету, а, вероятно, и остальные планеты тоже, особенно если бы падение продолжалось несколько минут. Итак, следуя логике Юма, мы выбираем менее сверхъестественную возможность из двух и приходим к выводу, что знаменитого фатимского «чуда» вовсе не было. На самом деле, я намеренно постарался представить все так, чтобы «Чудо-2» выглядело более чудесным, чем оно было в реальности. Правда ли, что там присутствовало 70 тысяч человек? Где исторические подтверждения столь большого скопления народа? В наше время подобные цифры зачастую завышаются. Дональд Трамп заявлял, что на его инаугурацию пришло полтора миллиона зрителей. Фотографии показывают, что это сильное преувеличение. И даже если октябрьским днем 1917 года в Фатиме, действительно собралась семидесятитысячная толпа, то сколь многие действительно утверждали, будто видели движущееся Солнце. Возможно, всего несколько человек, а уж потом число очевидцев раздулось благодаря эффекту испорченного телефона. Если вы пристально посмотрите на Солнце, как велелось сделать паломникам люсии, кстати, лучше не пытайтесь, это вредно для глаз, то вам вполне может померещиться легкое движение. Ну а испорченный телефон мог приумножить как амплитуду этого движения, так и количество тех, кому оно увиделось. Но важно понять, что нам вовсе не обязательно забивать себе голову подобными соображениями. Даже если бы 70 тысяч человек единодушно заявили, будто видели, как солнце двигается и падает, мы бы все равно знали наверняка что на самом деле ничего такого не было, поскольку наша планета не погибла и нигде, кроме Фатимы, этого движения не видели. Данное чудо совершенно точно никогда не происходило. Официально признавать его было со стороны Римской католической церкви крайне глупо. Между прочим, о похожем чуде сообщается в книге Иисуса Навина. Возможно, именно оттуда Лусия почерпнула вдохновение для собственной выдумки. Предводитель израильтян Иисус Навин руководил одной из многочисленных битв против племен конкурентов. И ему немножко не хватило времени, чтобы обеспечить своим победу. Что же делать? Решение очевидно. В те времена люди могли общаться с Богом напрямую. Все, что было нужно, это попросить его отсрочить наступление сумерек, остановив солнце в небе. Бог уступил, и солнце замерло, удлинив день настолько, сколько было нужно Иисусу Навину, чтобы выиграть сражение. Очевидно, что на самом деле этого чуда никогда не случалось. Никакой серьезный исследователь не думает иначе. Но существуют христианские фундаменталисты изо всех сил старающиеся верить, будто каждое слово в Библии в буквальном смысле правда. Можно найти фундаменталистские сайты, где из кожи вон лезут, безуспешно пытаясь подтвердить истинность чуда Иисуса Навина с увеличением дня. Книга Иисуса Навина текст, разумеется, ветхозаветный. Обратимся же теперь к Ветхому Завету, чтобы посмотреть, правдивы ли хоть одна? из рассказываемых там историй.